Безликие тени на пустых перекрестках В сетях городского трафика Когда ночь остановит свой взгляд На созвучие сказанных слов по Поминутными мутными формами в воздухе Разольется любовь Снова бегут по небу на облака, бегут на облака Мягкими перьями белыми Укрывая внизу города В этих районах мы скроемся на Niks meer. We же, что de Только взглядом уже не совсем Черным по белому, de по die краски снова станут ничем, de mensen die we waren. We de mensen die we waren. We de ZANG dan Горячие сердце в настопит надежды, но мы верим, как прежде руки Вселенной держат нас, и летит любовь прямо сейчас, разольется любовь, моя любовь, разольется по венам, моя любовь. Твое сердце согреет, моя весна, разольется любовь не напрасно, разольется любовь, моя любовь, разольется по венам, моя любовь, Твое сердце согреет, моя весна. Разольется Все любовь не напрасна, снова бегут по небу, На бога, бегут мягкими дверьями белыми укрываем внизу города. В этих районах мы скроемся наверняка, Мы скроемся наверняка. Наши сердца не разлучит, никто, никогда, никогда.